Глава девятнадцатая Так началось самое счастливое время в жизни Элеоноры. Она поехала забирать малыша вместе с бароном, и как только увидела крепкий тевтонский носик, выглядывающий из пены кружев, сердце сжалось от нежности. Барон нес драгоценный сверток, казавшийся таким маленьким и хрупким в его руках. А Элеонора семенила рядом, ежеминутно поправляя ажурный уголок. Дома ребенка передали няне. Та очень ловко его развернула, и Элеонора с умилением разглядывала крошечные пальчики и круглый животик. Малыш махал ручками и ножками, и в каждом движении ей виделся глубокий смысл. Потом няня сделала несколько неуловимых пасов, и ребенок вдруг как по волшебству оказался спеленутым. Видя, с какой жадностью Элеонора смотрит на малыша, Анастасия Васильевна положила его ей на руки и дала бутылочку. Потом кряхтя наклонилась и подсунула ей под ногу маленькую скамеечку.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 Погода внезапно испортилась, небо заволокло сплошными серыми тучами, и как только они вышли из дому, воздух наполнился мелкими каплями дождя. Барон раскрыл зонт над Леонорой, которая несла ребенка на руках, но это не помогло. Она испугалась, что малыш простудится, и сделала что-то вроде навеса из своей жакетки, сняв ее с одного плеча. Никого не было вместе с ними. Соня с Ванечкой, истовые комсомольцы, отказались идти в церковь. Впрочем, барон их даже не просил. Бедный Шварцвальд вообще оказался в сложном положении. Он вращался сейчас в обществе вероотступников, которые или искренне отринули православие, или же усердно изображали из себя атеистов,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 Но она сказала, что раз директор клинического института может посещать церковь, значит, может и она. Саша сама назначила ее крестной матерью своего ребенка, и не о чем больше говорить. Была минута слабости, когда Элеонора думала, что Шварцвальд сам струсит и не станет крестить сына. И теперь она очень стыдилась своих подозрений. Быстрым шагом они за четверть часа дошли до Спаса Преображенского собора. Элеонора поразилась тишине. Мелкий моросящий дождик гасил шум с Литейного проспекта. На паперти в этот ранний час совсем не было нищих, а, может быть, их разогнала ЧК.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 Та Россия, в которой она готовилась жить, погибла, тут ничего не поделаешь. Но рождаются дети, и они не будут жить в мертвой стране. Да, многое ушло безвозвратно, но будет что-то новое, что принесут в мир такие хорошие, такие любимые дети, как Эрик. Люди приходят в мир и уходят, и миры рождаются и умирают.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 и она была немного шокирована той небрежностью, с какой батюшка дал ей отпущение грехов. Он стремительно простил ей Ланского, а когда она попыталась признаться в том, что случилось с ней в ЧК, он даже не дослушал. Перебил ее, мол, она претерпела за веру. Формальности оказались соблюдены, но от легкости, с которой ей простились грехи,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 И все-таки она не чувствовала себя прощенной и, кажется, не почувствует никогда. Шварцвальд подошел к свечнице, мрачной женщине неопределенных лет, замутанной в темные тряпки, и заплатил ей за крещение. Вышел батюшка и ласково улыбнулся им. У него были удивительные лучистые глаза,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 Отвечала, отрекаюсь. Ей казалось, что душа малютки в эту минуту открылась свету и добру. Господь в великой милости своей никогда не оставит сердца человека без надежды и без смысла существования. Этот человечек, лежащий сейчас так доверчиво на ее руках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 Случилась первая любовь, но теперь она была так поглощена Эриком, что почти не предавалась воспоминаниям. Прохожие, наверное, думают, что она молодая мать, и иногда Элеонора действительно представляла, будто она настоящая мать Эрика. Это очень нехорошо, настоящая мать Саша, только она умерла, а она почти не вспоминает о покойной.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 иначе не выдержала бы и обязательно втихаря накормила Эрика, нарушив весь научный воспитательный процесс. Был еще один деликатный момент. Чтобы не ставить в неловкое положение ни себя, ни Шварцвальда, нельзя было прислуживать его семье ни под каким видом. Она строго следила, чтобы сфера ее заботы ограничивалась уходом за Эриком.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 и девочка была бы к нему гораздо добрее. Барон любил Эрика, но он был всего лишь отец, и отец неопытный и немолодой. Соня с Ваней росли отдельно от него, поэтому он думал, что новорожденный сын это нечто, завернутое в красивый конверт с бантом, которое подносят ему на пять минут в день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 И это наполняло ее сердце гордостью, хотя она подозревала, что няня просто ей льстит.